Максим Дюкан, 1822-1894, французский поэт, романист и журналист, друг Флобера, нападавший в молодости на академизм и заявлявший себя сторонником литературного новаторства и вообще научного и технического прогресса, Дюкан затем стал членом Французской академии 1880-й и призывал к примирению с действительностью. Мизьер Альфред. 1826-1915. Французский литератор, автор историографических работ умеренно республиканского толка. Клодель Поль. 1868-1955. Французский поэт и драматург символистского направления, автор пьес, пронизанных мистическими идеями. Залог благовещения. «Атласный башмачок», в которых академическая риторика переплеталась с усложненной символикой. Боррес Морис, 1862-1923, французский писатель. От символистского лирического восприятия действительности в своих ранних произведениях он перешел к культу национального характера, родной земли и так далее. Лишенные корней Колет Бодош, трактуемых в реакционном духе. Жорж Бери, 1852-1915, французский политический деятель-республиканец, депутат парламента от Парижа. Рибо Александр, 1842-1923, французский политический деятель, один из лидеров партии умеренных республиканцев. Занимал посты министра финансов, министра иностранных дел, премьер-министра, 1895-1917. Де Шанель, Поль, 1855-1922. Французский политический деятель, один из вождей республиканской партии в 80-х и 90-х годах. Его отец Эмиль Де Шанель, 1819-1904, был также видным антимонархистом. Морас Шарль, 1868-1952, французский писатель, один из организаторов Action Frances, крайне реакционной организации, и одноименного журнала, выходил в 1908-1944 годах. перешедших от последовательного монархизма к идеям фашизма. Леон Доде, 1867-1942 Французский писатель, сын альфонса Доде, Леон Доде был последовательным сторонником национализма и монархизма. Во время дела Дрейфуса занял реакционные позиции. Пруст был долгие годы дружен с Леоном Дуде и посвятил ему третью часть своей эпопеи «Роман по направлению к Германту» 1920. Маркиза де Нерпуа приучила к неразговорчивости его профессия, требовавшая осторожности и сдержанности, но не только профессия, а еще и сознание, что слова повышаются в цене и приобретают больше оттенков в глазах людей, чьи многолетние усилия, направленные к сближению двух стран, подытоживаются, выражаются в речи, в протоколе, простым прилагательным, с виду банальным, однако таким, в котором им виден весь мир. И маркизы считали человеком очень сухим в той комиссии, где заседали он и мой отец, и где все поздравляли моего отца с тем, что бывший посол явно к нему расположен. Моего отца это расположение удивляло больше, чем кого бы то ни было. Дело в том, что мой отец вообще не отличался особой приветливостью и не любил заводить новые знакомства, в чем он откровенно и признавался. он понимал что благорасположение дипломата есть следствие индивидуальной точки зрения на которой становится каждый из нас чтобы определить свои симпатии из которой человек скучный и надоедливый при всем его уме и доброте может меньше понравиться чем другой откровенный и веселый многим кажущийся пустым легкомысленным и ничтожным деннерпуа опять пригласил меня на обед поразительно В комиссии все ошеломлены, там он ни с кем не близок.